Глава 82. 29 декабря 2017. Мы сидим, обняв колени, на солнечной стороне парома, плывущего в Палермо. Этьен слева, Нина в центре, я справа. Воздух теплый, море наблюдает за нами. Устроились мы удобно, прислонились к бортовому лееру и созерцаем. Сто лет назад была Первая мировая война шла с 1914 по 1918. «С ума сойти, Нина, твоя голова по-прежнему полна всякого. Ты не меняешься, и я от тебя тащусь, как говорит мой сын. С чего ты вдруг задумалась о войне?» Нина улыбается и приоткрывает один глаз. «Сама не знаю. Траншеи, прошедшее время. Когда мы перестали праздновать вместе наши дни рождения, оно вдруг стало тянуться бесконечно медленно». У меня в голове впервые наступила тишина. Когда-то мы все обсуждали, а потом вдруг бац, и ничего. «Я никогда не запоминал даты», — говорит Этьен и закуривает. Нина умирает от желания отнять у него сигарету, задуть огонек зажигалки, но не решается. Я, как обычно, молчу, и мне хорошо. Они не спросят, почему так повелось с незапамятных времен. «Зачем вы потащились со мной?» «Почему делаете все это для меня?» спрашивает Этьен. «Я всегда вел с вами обоими нечестную игру». «Нечестную?» восклицает Нина. «А как же твой визит в приют 2 января 2003 -го? Не знаю, что ты сделал и что произошло, но оно произошло». «О чем это вы?» удивляюсь я. «О том дне, когда я тебе звонил», объясняет Этьен. «Ты был в кальяре с моей сестрой, помнишь?» «Как такое забыть? Мы тогда разговаривали в последний раз». «Так вы в тот день общались?» Нина всплескивает руками, прикрывает ладонями рот, как маленькая девочка. Я улыбаюсь и не произношу ни слова. Этьен закрывает глаза, вытягивает ноги. Он вспоминает, как Элиана Фалон зыркнула на него зелеными глазами, дав понять, что следует поскорее заняться Эммануэлем Дамамом, чтобы к ней не вернулось хоть какое-то подобие нормальной жизни. Уйдя из приюта, он зачем-то позвонил Адриену, и тот сразу снял трубку. «Я был уверен, что ты сменил номер», — удивляется Этьен. «Они ни разу не виделись после жесткой ссоры в пивной в Лотаринге. Зачем? Никто, кроме Луизы и моего издателя, не пытается со мной связаться». «Я подумал, что ты мне точно не ответишь», — сокрушается Этьен. «Ты мог позвонить только по поводу Нины. У тебя есть новости, да?» «Да, я ее видел. Живьем. «Где она?» «Не поверишь». Последний раз Этьен был во владениях домамов в вечер Чемпионата мира по футболу 1998 года. Почему он не вырвал Нину из той жизни? Что ему помешало? Она выглядела жутко несчастной. 2 января 2003 года В 10 утра Этьен застал Эммануэля дома. Он выглядел отощавшим, одиноким и неопрятным, явно давно не брился, был в мятой футболке и трусах. Жалкая личность. Пришел пожелать счастья в новом году? съязвил он, увидев Этьена. С чего это ты довел себя до такого состояния? Вопросом на вопрос ответил Этьен. Любовь довела? Ухмыльнулся домам. Знаешь, где Нина? Забудь о ней. Никогда. Почему? Она ушла, значит, не хочет, чтобы ты ее беспокоил. Ну и что с того? Я хочу ее увидеть. Лучше бы тебе отстать от нее навсегда. Ты явился, чтобы добивать меня такими вот глупостями? Наживешь неприятности, очень крупные. Да? И какие? Радикального характера. Угрожаешь? Эммануэль начал театрально размахивать руками и запел, повышая голос. «Этьен Больё грозит мне! Этьен Больё грозит мне!» «Теперь я понимаю, почему она сбежала. Ты совсем сбрендил». Домам да, унялся, долго молчал, потом вдруг закричал, как впавший в истерику мальчишка. «Ты знаешь, где Нина? Давай, колись, выкладывай! Выкладывай!» Этьен сел на диван устроился поудобнее. Все шло именно так, как он предвидел. Почему сегодня? Зачем пришел? Видел ее. Знаешь, где она? Ну, конечно, еще бы ты не знал. Признавайся! Орал Эммануэль, долбя кулаком по стене. Психопат хренов, процедил сквозь зубы Итьян и покачал головой. Домам успокоился, истощив запас ругательств, и произнес очень спокойно и рассудительно Меня тошнит от тебя, болье. «Засунь свои моральные принципы сам знаешь куда, а мне плевать. Я продаю компанию и уезжаю». «Куда?» «Точно пока не решил, но далеко, очень далеко. В одном ты прав, пора забыть эту дрянь». Этьен с трудом сдержал желание двинуть придурку в челюсть. «А знаешь, это ведь я отвез Клотильду на озеро в тот вечер, когда она исчезла. И знаю, что ты врал всем, когда тебя спрашивали, виделись вы или нет». Я высадил ее из машины рядом с твоим мотоциклом». И тен презрительно ухмыляется, давая понять, что не верит ни единому слову собеседника, хотя новость поразила его в самое сердце. Как этот чокнутый мог встретить Клотильду вечером 17 августа? Эммунюэль заметил его смятение и прошипел. «Что ты сделал с бедной девочкой, сволочь?» «Я пришел говорить о Нине, не о Клотильде. Ты мне не веришь, так?» Зря. Я могу описать платье, в котором она тогда была. Чёрное в белый горох, спереди на пуговицах в виде божьих коровок. На ногах у нее были белые тенниски. Я запомнил, потому что подумал, не лучшая идея обуться в белое на такую прогулку. Сочиняешь, бросает Этьен. Всем известно про платье. Листовки «Помогите найти человека» были расклеены по всему городу. И, кстати, что ты забыл на той дороге? У тебя в саду целый олимпийский бассейн, ты никогда не ездил на озеро». Эммануэль домам улыбается, горестное зло, и Этьен чувствует жалость и отвращение. Дэнди растерял всю свою элегантность и чудовищно страдает. Он утратил контроль. Смотрел на Итьена и не видел его, потерявшись в собственных мыслях. «В день похороны я видел, как вы, ты и Педик заявились в дом почтальона». Потом ты ушел один, зашел к себе, сел на мотоцикл. Сам не знаю, зачем я поехал следом. Мне хотелось столкнуть тебя с дороги. Я был не на Альпине, а на машине компании. Прощай, Больё, и помни, я удержался только из-за деда Нины и из-за нее. Слишком много смертей для одной бедной девочки. Я видел, как ты растянулся на траве у озера, извини, рядом с муниципальной лужей, начал пить, как полный идиот. В какой-то момент мозги у меня просветлели, и я спросил себя, что забыл в этом жутком месте. Поехал назад в Лакамель и встретил Клотильду Маре. Она шла по обочине дороги. Я развернулся и подобрал ее. Она сказала, «У меня свидание с Этьеном». Даже дебил заметил бы, что она по уши в тебя влюблена. «Ты что-то сделал с Клотильдой?» Голос Этьена дрогнул. Да! «Доставил прямо к твоему мотоциклу». «Ты темная личность, Бульё, так что не учи меня жить!» «Ты остался?» «Шпионил за нами?» «Нет, вернулся домой». Врешь. в оба были мне даром не нужны, значение имела только Нина. Я мог ей понадобиться, значит, должен был сидеть дома у телефона, мобильных тогда не было». И чудо случилось. Я почти потерял надежду, а Нина позвонила попросила забрать ее. Она была одна с педиком. Кончай называть так Адриена. С чего бы? Ты питаешь к нему слабость? Тебе мало Нины? Эммануэль корчится от смеха, его лицо искажено судорогой. Кстати, Аклатиль Море, ты знал, что это я регулярно звоню легавым и сообщаю, что вы были вместе в тот вечер? Этьену стоит невероятных усилий не броситься на гада. Нет, он не психопорочный манипулятор. Как это, ни странно, признание дама, принесло ему некоторое облегчение. Он всегда думал, что анонимом, доносившим на него жандармом, был его собственный отец человек, который не любил сына и, вполне, вероятно, мог обвинить его в худшем. Я позвонил на телевидение, когда дело снова открыли, продолжает вещать дамам. Как же мне хотелось, чтобы тебя посадили! А ты стал легавым! «Ты обманщик, Болье!» «Давай, признайся, кто убил Клотильду Море?» Этьен забывает, что решил вести себя сдержанно и намеренно оскорбляет до мама. «Я не сумасшедший, я не терроризирую женщин, и ни одна меня не бросила!» Эммуниель схватил сковородку и так сильно ударил Этьена, что тот потерял сознание, не успев среагировать, а очнулся в луже крови, слопнувшей над бровной дугой. «Шрам будет сантиметра два, не меньше», — подумал он. «Да мама рядом не оказалась». Этьен кое-как остановил кровь, злясь на себя за то, что спровоцировал сумасшедшего. Он обошел комнаты, проверил шкаф в спальне и убедился, что хозяин уничтожил все следы пребывания Нины в своем доме. «Ладно». «Сбежал и сбежал», — утешал он себя. «Ему же хуже. За нападение на представителя власти я могу его засадить, если поймаю». Да, мам, нашелся на кухне, стоял у серванта с отсутствующим видом и стаканом воды в руке. Момент самый подходящий, решил итен и сказал. Я знаю, где Нина. Эманюэль посмотрел на него с таким ужасом, как будто узрел дьявола во плоти. Он терзался два года, вел себя, как взбесившаяся ящейка, а теперь, кажется, не хотел услышать правду. Раз цель достигнута, можно остановиться. А чем тогда жить? Он тяжело опустился на стул, и Этьян заговорил мягко и участливо, тщательно подбирая слова. Я напал на след Нины. Информатор помог. Она живет в 300 километрах отсюда. Счастлива, судя по всему. У нее есть мужчина, он лет на 10 старше, и ребенок. Маленький мальчик по имени Лино, ему 9 месяцев. Второй малыш родится весной. С сожителем она познакомилась на работе. Эммануэль хотел перебить мучителя, крикнуть «Это невозможно! Ее муж я!» Но слова застряли в горле. Уже нет. Этен продолжил, чувствуя себя садистом, прокручивающим нож в сердце жертвы. Нина работает в реставрационной мастерской. Ее мечта осуществилась. Ты ведь знаешь, она всегда любила рисовать. «Мне жаль, да, мам? Я всегда тебя не любил, но сейчас ты страдаешь и заслуживаешь правды». Нина поставила крест на тебе, на нас, Адриене, мне, моих родителях, Лакамели. Мы ее больше не увидим. Где она живет? Задыхаясь, спросил Эммануэль. Ванси. В красивом доме на берегу озера. Я проверил. И был потрясен. Видел Нину издалека. С пузом, такую красивую. Она была с коляской, выгуливала сына и пса на поводке. Нина перевернула страницу. Поступи так же. Все кончено. Эммануэль сполз на пол, подтянул колени к груди и заплакал. Он все это время представлял себе жену потерянной, одинокой, раскаивающейся, до смерти запуганной, а реальность оказалась совсем иной. Другой мужчина, двое детей, собака. Она спряталась в новой жизни. Идея найти ее, убить и покончить с собой вдруг показалась ему полной нелепицей. Нина, его Нина, подчиненная и запуганная, бесплодная алкоголичка, умерла и похоронена. Женщину с двумя детьми из Анси он знать не знает. Этьен сел в машину и позвонил Адриену, но тот не отозвался. Ладно, я не гордый, перезвоню позже. Ты должен узнать о нашем успехе. Они должны были найти способ освободить Нину от мужа. Убить этого психа они не могут, исключено. Внушить ему, что Нина умерла, чтобы он свёл счеты с жизнью – нереально. Подкинуть фальшивый адрес в Полинезии, надеясь, что он там застрянет – ненаучная фантастика. Все придумал Адриен, а не заставит его поверить, что Нина счастлива с новым мужчиной и детьми от него, что у нее новая жизнь. Этен все записал. Озеро Блиссанси, возлюбленные, дети, собака, коляска, весна, реставрация картин. Все, чего не смог дать жене да мам. Он не выдержит столкновения с новой реальностью и почти наверняка бросит ее разыскивать. «Ты впрямь мастер, писатель!» — восторгался Этьен. «Какую интригу заплел? Больше они не виделись и не разговаривали.